Глава 44. Суббота. 4 марта. Два года назад, работая над статьей фокусники Дерни Брауни, неустанно разоблачающим медиумов, Рос побывал в Саутгемптоне, чтобы взять интервью известного медиума Кристофер Льюиса, его жены, также медиума, Жил и их протеже Дины Хартли. Поначалу Хантер хотел поднять их на смех, однако, впечатленный их серьезностью и явной искренностью, в конце концов написал статью благоприятным благоприятном ключе. После выхода статьи они направили ему письмо, где предложили знак благодарности провести для него бесплатный сеанс. Сегодня он решил воспользоваться этим предложением. И теперь, неуверенно улыбаясь, сидел в комнате для сеансов на первом этаже. Из угла ему загадочно улыбался черный Будда на подставке. В другом углу стоял белый шкафчик для бумаг, рядом стол с зеркальной поверхностью и на нем стакан воды и пачка салфеток. Дин Хартли, парень лет двадцати пяти, с внешностью не внушающей доверия, белокурые волосы до плеч, заплетенные в дреды и причудливые татуировки на всех частях тела, усадил Росса за стол в центре комнаты, накрытой черно-красной скатертью, вежливо спросил, удобно ли ему, затем сел напротив, прикрыл глаза. Несколько минут прошло в молчании. Я слышу имя Пип, — сказал наконец медиум. — Настоящее имя этого человека — Филипп. Но все зовут его Пипа. «Это вам о чём-нибудь говорит?» «Нет», — ответил Рос. «Точнее, да, там зовут моего отца, но папа жив и здоров. По крайней мере, был жив и совершенно здоров сегодня утром». Долго-долгое мгновение Медиум молчал, застыв закрытыми глазами. «Я слышу Ричарда». «Ричарда?» «Рика». «Рики». Рос широко раскрыл глаза. «Рики что-то говорит мне. Говорит, что ваша жена, Имиджин, кажется, так её зовут». «Беременна». Имя жены Медиум мог запросто найти в интернете, но то, что она беременна, вряд ли. «Вы знаете пол ребенка?» – спросил Рос. «Он говорит, у вашей жены мальчик». Хантер заколебался, прежде чем задать следующий вопрос. «Ради всего святого, этот то Медиуму откуда знать? О том, что имя жен беременна, они еще почти никому не говорили, из суеверия, не желая сглазить, и уж точно никому не говорили, что будет мальчик». С другой стороны, рассуждал рост на пальцы, у него обручальное кольцо. И он как раз в таком возрасте, когда люди обычно задумываются о детях. А пол ребёнка можно было назвать наугад. Вероятность здесь 50 на 50. Что вы можете сказать о моем сыне? Медил снова на мгновение прикрыл глаза, вдруг поморщился и потер ладони лоб. «Что-то меня отвлекает», — сообщил он. «Здесь кто-то еще. Он очень возбужден, хочет с вами поговорить. Я слышу имя». Кук. Человек по имени Кук, недавно пошедший в мир духов. Он хочет передать вам послание. Говорит, что это очень важно и срочно. Вы его знаете? «Знаю», — коротко ответил Рос, стараясь хотя бы внешне сохранять бесстрастие. «Он передает вам», — продолжал медиум, открывая глаз. «Он понимает, что вы считаете его сумасшедшим и не обижается. Дальше говорит, он не хотел уходить, у него осталось важное незаконченное дело. И закончить его должны вы» он полагается на вас?» Дин снова нахмурился. «Теперь он говорит мне о долине царей в луксоре в Египте. Сейчас вы думаете о том, чтобы поехать туда. Он говорит, «Да, вы должны ехать. Поездка вас убедит. Теперь он передает имя. Болт, э, Керри, нет, э, что-то похожее. Энболт? Скерит. «Черт!» пронеслось в голове у Росс. Возбуждение в нем мешалось со страхом. «Энхолд Спери». Наконец выдал медиум. «Это имя вам знакомо?» «Да». «Мне говорят, вы должны довериться этому человеку». «Понимаете, о чем речь?» «Понимаю». Все еще не открывая глаз, Хартли продолжал. «Я слышу еще одно имя. Египетское. Хатем». «Хатем?» В изумлении повторил Рос, а затем произнес имя по слогам. Медиум кивнул. «Как?» — думал Рос. «По спине они убежали мурашки». «Это-то ему откуда знать?» Мне говорят, Хатем будет ждать вас там. «Где там?» «Там, куда вы приедете. Теперь я слышу цифры, набор цифр и букв. Похоже на координаты». Медиум продиктовал координаты, Росс записал их. Он старался держаться нейтрально, оставаться спокойным, однако на самом деле был глубоко потрясен. Пусть ему удалось скрыть свои изумление от медиума, но не от себя. Откуда Дин Хартли все это знает? Если он обманщик, то как? Допустим, то, что будет мальчик, он просто угадал. А все остальное — Хатем, Энхолтсперри, Долина Царей, или Дин Хартли с Энхолтсперри в сговоре? Но разве это не еще более невероятно, чем... Чем что? Чем то, что Хартли действительно общается с духами?